Как Пинеберг борется со своим ангелом-хранителем и Марией Кляйнхольц, но уже слишком поздно. За каждым воскресеньем по пятам следует понедельник. Как бы в 11 утра воскресенья тебе не верилось, что до него еще целая вечность. Но он приходит, он приходит всегда, все идет своим чередом. И на углу рыночной площади, где Пинеберг всегда встречает городского секретаря Кранца, он оглядывается. Вот и кранс подходит. Когда мужчины сближаются, они снимают шляпы, приветствуют друг друга и расходятся. Пенненберг смотрит на свою правую руку. Золотое кольцо ослепительно сверкает на солнце. Пенненберг медленно снимает кольцо с пальца. Медленно тянется к своему бумажнику. А затем резко передумывает. Он захлопывает бумажник и надевает кольцо обратно. С высоко поднятой головой, с обручальным кольцом на безымянном пальце, он шагает навстречу своей судьбе. Впрочем, судьба заставляет себя ждать. Даже пунктуальный лаутербах не появился в этот понедельник, и о кляйнхольцах тоже ничего не слышно. Наверное, в конюшне, думает Пинеберг, и отправляется во двор. Там стоит красный автомобиль в мыльной пени. Если бы ты вчера в 10 сломался, думает Пинеберг, и говорит вслух. Шеф еще не встал? Еще спит, господин Пинеберг. А кто вчера кормил животных? «Старый клубы, господин Пинеберг, клубы. «Ну вот», — говорит Пеннеберг, и снова идет в контору. «Уже пришел Шульц. Уже восемь часов пятнадцать минут. Шульц зеленовато-желтый, очень недовольный». «Где Лаутербах?» — спрашивает он сердито. «Что, неужели эта свинья прикинулась больной сегодня, когда у нас так много работы?» «Похоже на то», — говорит Пеннеберг. «Лаутербах никогда не опаздывает. Как прошла суббота, Шульц? Ну, черт!» — вырывается у Шульца. «Черт, черт!» Он погружается в раздумье, затем дико. «Знаешь, Пеннеберг, я тебе рассказывал, ты уже не помнишь. Восемь или девять месяцев назад я был на танцах в Фельдорфе, на настоящих крестьянских танцах с деревенскими девушками. И теперь одна утверждает, что я отец ребенка и должен платить ей элементы. Я даже не думаю об этом. Я скажу, что она лжесвидетельствует». «Как ты докажешь?» — спрашивает Пеннеберг. И думает, что у Шульца тоже неприятности. Вчера я целый день был в Хельдорфе и расспрашивал, с кем она еще путалась. Эти деревенские дураки все заодно. Пусть только поклянется, что не лжесвидетельствует, свидетельствует, если у нее хватит смелости. А если у нее хватит смелости? Я предупрежу судью. Ты ведь сам это понимаешь, Пиннеберг, скажу честно. Я танцевал с ней всего два раза, потом сказал. Милый барышня, здесь так накурено, может, освежимся?» Так вот, мы пропустили только один танец, понимаешь? А теперь получается, что я должен быть отцом, это глупо! Если ты ничего не сможешь доказать, я считаю ее лжесвидетельницей, судья это поймет. Как мне быть, Пиннеберг? Ты ведь сам знаешь, при нашей зарплате. Сегодня первое число, день увольнения, — говорит Пиннеберг тихо и невзначай. Но Шульц даже не слушает, он стонет. И мне всегда так плохо от алкоголя. В 8.20 заходит Лаутербах. О, Лаутербах! О, Эрнст! О, мой Эрнст Лаутербах! Синяк под глазом раз. Левая рука на перевязи два, яйцо в садинах три, четыре, пять, на голове черный шелковый платок, пропавший хлороформом шесть и семь. И этот нос, этот разбухший, кровоточащий нос, восемь, и это нижняя губа, наполовину рассеченная, вспухшая, девять, нокаут Лаутербах. Короче говоря, в минувшее воскресенье Эрнст Лаутербах. Усердно и самоотдачей занимался политической агитацией среди населения. Оба сослуживца возбужденно кружат вокруг него. — Ох, проклятие, мужик, хорошо же тебя отделали. — Ух, Эрнст, Эрнст, ничему тебе жизнь не учит. Лаутербах садится очень скованно и осторожно. — Это еще пустяки, видели бы вы мою спину. — Мужик, да как же так можно? Такой вот я. Я мог бы сегодня остаться дома, но подумал о вас, ведь сегодня столько дел. И, между прочим, сегодня день увольнений, говорит Пинеберг. Кто опоздает, тот воду холебает. Слушай, не говори так. Мы же дали честное слово. Входит Эмиль Кляйнхольц. Кляйнхольц, к сожалению, трезв этим утром. Он настолько трезв, что чувствует запах водки и пива, исходящее от шульца, даже стоя в дверях. Он заговаривает первым, делает первый шаг. «Ну что, снова бездельничаете, господа. Хорошо, что сегодня день увольнения, одного из вас я уволю». Он усмехается. «Работы не хватает, да?» Он смотрит на своих сотрудников с триумфом. Они смущенно пробираются к своим местам. И вот Кляйнхольц продолжает. «Да, дорогой мой Шульц, вам бы, конечно, хотелось проспаться с похмелья в конторе за мой счет». «Промочили горло на похоронах, да? Знаете что?» — он задумывается. Затем у него появляется идея. «Знаете, садитесь-ка в грузовик и поезжайте на мукомольный завод. И поаккуратнее с тормозами, там будет довольно крутой подъем и спуск. Я скажу водителю, чтобы он за вами приглядывал и дал вам затрещину, если вы забудете затормозить». Кляйнхольц смеется. Он думает, что шутка уморительная. Хотя насчет затрещины, конечно, он не всерьез даже если это и было сказано с серьезным видом. Шульц собирается уйти. — Вы что, уходите без документов? — Пинеберг, подготовьте Шульцу накладные, он ведь сегодня не может писать, у него руки трясутся. Пинеберг начинает писать, радуясь, что для него нашлась работа. Затем он передает Шульцу документы. — Вот, держи, Шульц. — Одну минуту, господин Шульц, — говорит Эмиль. — Вы не сможете вернуться до двенадцати, а по договору я могу вас уволить только до двенадцати. «Знаете, я все еще не знаю, кого из вас троих мне уволить, мне нужно подумать. И поэтому я вас увольняю заранее. Знаете ли, вам будет о чем подумать во время поездки. А если вы еще и хорошенько поработаете тормозами, мне кажется, вы в момент протрезвеете, Шульц!» Шульц стоит и беззвучно шевелит губами. Как уже говорилось, у него желтое морщинистое лицо, и этим утром он выглядит не очень здоровым. Но то, что сейчас стоит перед ним, — это жалкое подобие человека. «Вперед — Вперед! — говорит Клейнхольц. — А когда вы вернетесь, доложите мне. Тогда я скажу вам, уволены вы или нет. Итак, Шульц уходит. Дверь закрывается, и медленно, дрожащей рукой с обручальным кольцом, блестящим на ней, Пеннеберг отодвигает от себя пресс-папье. — Теперь моя очередь или Лаутербаха. Но с первого слова он понимает — это Лаутербах. С Лаутербахом Кляйнхольц ведет себя совершенно иначе. Лаутербах глупый, но сильный. Если его слишком разозлить, он просто полезет в драку. С Лаутербахом так не поступишь. С ним нужно действовать по-другому, но Эмилю и это под силу. Мне жалко на вас смотреть, господин Лаутербах. Под глазом синяк, нос красный как мак, вы едва можете говорить. Одна рука. Как вы можете работать в полную силу? и вы без сомнения хотите получать полноценную зарплату. — Я от работы не отказываюсь, — говорит Лаутербах. — Полегче, господин Лаутербах, полегче. — Знаете, политика — это хорошо, а национал-социализм, возможно, очень хорош. Увидим после следующих выборов и будем от этого отталкиваться. Но чтобы именно я должен был нести убытки... — Я всю работу сделаю, — говорит Лаутербах. — Ну что ж, — мягко отвечает Эмиль, — Посмотрим. Не думаю, что сегодня вы способны сделать ту работу, что у меня есть. Вы ведь совершенно больны? Я не отказываюсь от работы, повторяет Лаутербах. От любой. Ну, раз вы так считаете, господин Лаутербах. Только что-то мне не верится. Бромман меня подвела, и нам нужно еще раз прогнать Азиму ячмян через вейлку. И я, собственно, хотел попросить, чтобы вы это сделали. Даже для Эмиля это в высшей степени подло. Потому что, во-первых, крутить веялку — это работа вовсе не для служащего, а во-вторых, для этого нужны две здоровые и очень сильные руки. — Вот видите, — говорит Кляйнхольц, — я так и думал, сегодня вы инвалид. Идите домой, господин Лаутербах, но зарплату за эти дни я вам не заплачу. Вы же никакой болезни не болеете. — Я буду работать, — упрямо и злот твердит Лаутербах. — Я буду крутить веялку. Не бойтесь, господин Кляйнхольц. «Хорошо. Я подойду к вам до двенадцати, Лаутербах, и скажу насчет увольнения». Лаутербах что-то недовольно бурчит и уходит. «Теперь они остались вдвоем». «Теперь моя очередь», — думает Пиннеберг. Но, к его удивлению, Кляйнхольц говорит совершенно дружелюбно. «Что за народ эти ваши сослуживцы? Просто куча дерьма, один хуже другого, никакой разницы». Пиннеберг не отвечает. «Ну, вид у вас сегодня совсем праздничный». Вам я уж точно не могу дать грязную работу. Сделайте мне выписку по счету для конторы имени Хенов за 31 августа, и особенно следите за поставками соломы. Они однажды привезли овсяную солому вместо рженой, и целый вагон был забракован. Знаю, господин Клянхольц, говорит Пинеберг. Это был вагон, который отправлялся в конюшню ипдрома в Карлсхорста. Вы молодец, говорит Эмиль. Вы настоящий профессионал, господин Пинеберг. «Если бы у нас все были такими, как вы!» «Ну что ж, займитесь этим, и доброго вам утра!» И он уходит. «О, ягненочек!» — радуется Пеннеберг. «Ягненочек! Больше нам не нужно бояться ни за мою работу, ни за малыша!» Он встает и берет папку с заключениями эксперта, потому что вагон с соломой тогда оценивал эксперт. «Каков же был баланс на 31 марта?» «Дебет». 3765 марок, 55 пфенигов. Итак, он отрывает взгляд от бумаг, словно пораженный громом. «Ведь я, осел, дал другим честное слово, что уволюсь, если кого-то из нас уволят. И я сам это затеял. Ух, ну я и идиот, глупая скотина, я даже не подумал об этом. Он просто выгонит всех троих». Он вскакивает и начинает ходить взад-вперед. Для Пиннеберга настал тот час, когда он борется со своим ангелом-хранителем. Он думает о том, что в Духерве он точно не найдет новую работу, а при нынешней конъюнктуре вообще нигде не найдет. Он вспоминает, что перед тем, как попасть к Берману, он был безработным целых три месяца. И как ужасно это было тогда одному, а теперь их двое, и они ждут третьего. Он думает о сослуживцах, которых на самом деле терпеть не может, и которые гораздо проще переживут увольнение, чем он. Финненберг думает о том, что нет никакой гарантии, что они сами сдержат слово, если его уволят. Он думает о том, что если он уволится сам, и Кляйнхольц его отпустит, то на какое-то время он останется без пособия по безработице в наказании за то, что бросил работу. Он думает о ягненочке, о старом еврее Бергмане, торгующем готовым платьем, о Марии Кляйнхольц и вдруг о своей матери. Затем он вспоминает картинку из «Чудес материнства», изображающую эмбрион на третьем месяце. Таков сейчас его малыш, вылитый голый крот, смотреть страшно. Он думает об этом довольно долго. Он ходит туда-сюда, ему вдруг становится ужасно жарко. Что же мне делать? Я не могу. А остальные точно не сделают этого. Так что же? Но я не хочу быть подлым. Не хочу потом стыдиться у себя самого. Если бы только ягненок была здесь, если бы я мог ее спросить... Ягненок такая порядочная, она точно знает, что можно сделать, чтобы совесть не замучила. Он бросается к окну конторы и смотрит на рыночную площадь, если бы она только прошла мимо, прямо сейчас. Она ведь должна прийти сегодня утром, она сказала, что хочет купить мясо. Дорогой ягненочек, прекрасный ягненочек, прошу тебя, приди сейчас, приди ко мне. Дверь открывается, и в кабинет входит Мария Кляйнхольц. Это старое право женщин из семьи Кляйнхольц. В понедельник утром, когда в конторе никого нет, они могут раскладывать свое белье на большом столе. И также в их праве требовать от сотрудников, чтобы они все убрали со стола. Однако сегодня в этой большой суматохе он об этом совсем забыл. Стол, резко говорит Мария Кляйнхольц. Пеннеберг подскакивает. Одну минуту. Прошу прощения, сейчас все будет готово. Он бросает образцы зерна в шкафчике, складывает папки на подоконник но мгновение теряется, не зная, куда деть пробник для зерна. — Не копайтесь вы там, — говорит Мария с вызовом. — Я вообще-то тут с бельем стою. — Еще минуту, — говорит Пиннеберг очень тихо. — Минуту, минуту, — ворчит она. — Могли бы давно все сделать. Но, конечно, лучше на девок в окно пялиться. Пиннеберг предпочитает не отвечать. Мария раздраженно бросает свою кучу белья на освободившийся стол. — Какая же тут грязь! Только недавно убирались, а теперь опять все в пыли. Где у вас тряпка для пыли? — Не знаю, — говорит Пиннеберг довольно угрюмо и делает вид, что ищет. Каждую субботу вечером я вешаю свежую тряпку для пыли, а в понедельник ее уже нет. Должно быть, кто-то специально тряпки ворует. — Я бы вас попросил, — сердится Пиннеберг. — Что вы попросите? Нечего меня просить. Я разве говорила, что это вы тряпки воруете? Я сказала, что кто-то их ворует. — Не верю, что такие девицы, как ваши, вообще прикасаются к тряпкам для пыли. Не для них такая работа. — Слушайте, фройлен Кайнхольц, — начинает Пиннеберг, но тут же берет себя в руки. — А, ну и ладно. Отмахивается он и садится на свое рабочее место. — Правильно, лучше молчите, чем целоваться на улице с такой. Она ждет некоторое время, чтобы увидеть, попала ли ее стрела в цель. Затем. — Я, по крайней мере, только видел, как вы целовались, и вы ее лапали. А что уж там дальше было? Я говорю только о том, за что могу отвечать. Она снова замолкает. Пенненберг судорожно думает. «Только не срывайся, держи себя в руках. У нее ведь не так много белья, она скоро должна уйти». Мария снова берется за свое. «Ужасно вульгарная особа, так вырядилась!» Пауза. Отец говорит, что уже видел ее в Пальмовой роще, она там работала барменшей. Снова пауза. «Ну, некоторым мужчинам нравится такое». Это их и привлекает. И вновь пауза. — Мне вас жаль, господин Пиннеберг, — ехидно шипит Мария. — И мне вас тоже, — отвечает Пиннеберг. Довольно длинная пауза. Мария несколько озадачена. Наконец, если вы будете со мной так грубы, господин Пиннеберг, я скажу отцу, он сразу вас выгонит. — Почему же грубы? — спрашивает Пиннеберг. — Я сказал ровно то же, что сказали вы. И теперь воцарилась тишина. Кажется, окончательная. Время от времени стучит брызгалка для белья, когда Мария Клейнхольц трясет ее, или стальное перо стучит по чернильнице. Вдруг Мария вскикивает, она торжествующе бросается к окну. «Вот она! Вот она, эта потаскуха! Боже, как она ужасно накрашена! Да на нее смотреть тошно!» Пеннеберг встает и смотрит в окно. Там по улице идет Эмма Пиннеберг, его ягненочек, с авойской для покупок. Самое прекрасное, что есть у него на свете. И все, что Мария сказала про вульгарность, ложь, он это знает. Он стоит и смотрит на ягненочка, пока та не исчезает за углом на Банхофстрассе. Он поворачивается к Фройлен Клейнхольц. Его лицо выглядит довольно мрачно, он очень бледен, лоб весь в морщинах, но глаза смотрят довольно живо. «Слушайте, Фройлен Кляйнхольц, говорит он и в качестве меры предосторожности прячет руки глубоко в карманах. Он сглатывает и начинает снова. «Слушайте, фройлен Клейнхольц, если вы еще раз скажете что-то подобное, я надаю вам по вашей мерзкой морде». Она хочет что-то сказать. Ее тонкие губы подергиваются. Маленькая птичья голова резко поворачивается в его сторону. «Заткнитесь», — грубо говорит он. «Это моя жена, вы это понимаете?» И теперь он все же вынимает руку из кармана, и сверкающее обручальное кольцо оказывается у нее прямо перед носом. И вам повезет, если вы когда-либо в своей жизни станете хотя бы наполовину такой порядочной женщиной, как она. С этими словами Пеннеберг отворачивается. Он сказал все, что хотел сказать, и чувствует огромное облегчение. Последствия? Какие последствия? Да шли бы все они к черту! Пеннеберг отворачивается и садится на свое место. Довольно долго стоит тишина. Он краем глаза смотрит на нее, она даже не косится в его сторону. Ее жалкая головка с тонкими пепельно-рыжими волосами склонилась к окну, но та другая уже ушла, она больше не видит ее. Затем она садится на стул, опускает голову на край стола и начинает плакать, по-настоящему горько плакать. — О, Боже! — говорит Пиннеберг и немного стыдится своей жестокости. — Но только немного. Ведь я не хотел обидеть вас, фрой Лайн Клейнхольц. Но она продолжает плакать по-настоящему. Вероятно, ей это как-то помогает. И между всхлипываниями бормочешь что-то о том, что не может ничего с собой поделать, раз уж она такая, и что она всегда считала его порядочным человеком, совсем не таким, как его сослуживцы. Правильно, что он женат, даже если так, без церкви. И отцу она точно ничего не скажет, чтобы он не волновался, и что она не издешних. Из потому что здесь она ее раньше не встречала. И то, что она сказала раньше, было не всерьез, а только чтобы его разозлить, на самом деле она очень хорошенькая. Так могло продолжаться еще долго, если бы не раздался резкий голос Эмилии Кляйнхольц. «Где ты там с бельем, Мария? Уже пора гладить!» С испуганным «О, Боже!» Мария Кляйнхольц вскочила со стула, схватила свое белье и выбежала наружу. А Пинненберг остался сидеть на месте, и на самом деле был собой вполне доволен. Он насвистывал что-то себе под нос и очень старательно считал, а между делом поглядывал, не возвращается ли ягненок. Но, возможно, она уже прошла мимо. И так настало одиннадцать часов, затем полдвенадцатого, затем без четверти двенадцать, и Пинеберг напевал себе «Осанна, хвала моему ягненочку, мы снова в безопасности еще на месяц». И все могло бы закончиться хорошо. Если бы в без пяти двенадцать в контору не вошел отец Клейнхольц, посмотрел на своего бухгалтера, подошел к окну, уставился наружу и заговорил вполне человеческим тоном. — Я сомневаюсь, Спинберг. Я бы с удовольствием оставил вас и уволил кого-то другого. Но то, что ради вас в воскресенье я занимался кормежкой, пока вы с девками забавлялись, я вам не прощу и поэтому хочу вас уволить. «Господин Кляйнхольц», — начал Пиннеберг уверенно и мужественно, собираясь как следует объясниться, что, без сомнения, продолжалось бы до двенадцати и таким образом дольше положенного срока увольнения. «Господин Кляйнхольц, я...» Но в этот момент Эмиль Кляйнхольц в гневе заорал. «Черт возьми, эта девка опять здесь! Вы уволены! Уволены с 1 октября, господин Пиннеберг!» И прежде чем Иоганнес Пиннеберг успел сказать хоть слово... Эмиль вышел, ища за дверью, громко ей хлопнув. Пиннберг же увидел в окно, как его ягненок исчезает за углом рыночной площади. Глубоко вздохнул и посмотрел на часы. Три минуты до двенадцати. За две минуты до двенадцати Пинберг мчался по двору к зерновому амбару. Там он набросился на Лаутербаха и сказал, задыхаясь, «Лаутербах, немедленно иди к Лайнхольцу и увольняйся!» «Вспомни, ты дал честное слово. Он только что меня уволил!» Эрнст Лаутербах медленно убрал руку с рукоятки вилки, удивленно посмотрел на Пиннеберга и сказал, «Во-первых, до двенадцати всего минута, а после двенадцати я уже не смогу уволиться. Во-вторых, мне нужно сначала поговорить с Шульцем, а его нет. В-третьих, я только что от Марии услышал, что ты женат. И если это правда...» то ты очень подло поступил с нами, твоими сослуживцами. А в четвертых? Ну что было в четвертых, Пеннеберг уже не узнал. Башенные часы медленно отбивали удары один за другим. Двенадцать ударов. Было слишком поздно. Пеннеберг был уволен, и ничего уже нельзя было сделать.